Глава 18. Ну что, не замерз за ночь? Спросила на миру Белогрива, поправляя соломенную накидку на его спине. Солнце только начинало вставать над заснеженным пейзажем. Из рта шел густой пар, ноздри щипало от мороза. Но толстая шуба грела хорошо. На голове не было шапки, из-за чего волосы покрыли синим. Белогриф стоял под ветхим навесом за крошечной, прохудившейся избой, в которой теперь они жили. После того, как Мила его вылечила, они не стали отправляться в долгую дорогу, опасаясь встретить наемников Всеволода, и нашли заброшенную избу недалеко от забытой харчевни. И на мир подошел к огромной куче дров, которых было так много, что ими можно было затопить, все княжеские камины в Ижгороде, и еще бы осталось. Отобрал поленья и вернулся в теплый дом. Комната была всего лишь одна. Должно быть, раньше это был чей-то охотничий домик. Когда они только его нашли, все было в пыли и паутине. Но Мила довольно быстро навела порядок и создала уют. И на мир, по ее просьбе, объездил ближайшие деревни и вернулся с тюками одеяла подушек. А кухонную утварь она в харчевне попросила. Ели очень скромно, все же плохой урожай и на их столе сказался, но Мила все равно вкусно и хорошо готовила из того, что было. И на мир чувствовал себя счастливым в этой крошечной избе с маленькой печкой и низкой кроватью в углу, где сейчас и лежала Мила, накрытая одеялами, и протирала глаза от осна. Доброе утро, милослава! Улыбнулся он. Доброе! Мило сладко потянулась, но холод от открытой двери быстро добрался до нее. И она вновь закрылась, спряталась под одеяло. И намерен повесил шубу на крючок, вытащил ноги из заснеженных сапог и зашагал по скрипучему полу. Как спалось! Он взял полотенце, открыл тяжелую крышку в маленькой печке и подбросил поленье. «Отлично! Только с тобой все же было бы лучше!» Она привстала на локтях, и в ее глазах сверкнули задорные искорки, которые ему так нравились в последнее время. «Милослава!» Он покачал головой, присел к ней на кровать и посмотрел на соломенную постель напротив, где спал все это время. «Разве ты не хотела весны и своего дня рождения дождаться?» И на мир, я же совсем не про это!» Смущенно ответила она, подтянула к себе колени и посмотрела из-под лобья. «Просто ты намного теплее, чем все эти одеяла!» «Теплее, говоришь?» Улыбнулся Инамир, подвинулся к ней поближе, и поправил ее взъерошенные волосы. «Боюсь, если вечером после всех наших поцелуев я останусь с тобой под одним одеялом...» Он легонько щелкнул пальцем по ее носу. «То кто-то не дождется ни весны, ни своего дня рождения». «Тогда придется мерзнуть», — вздохнула Мила. И на мир улыбнулся, запустил ладонь в ее волосы, Наклонился и ласково поцеловал. И надо было скорее этот поцелуй прекратить, но не заметил, что уже положил руку на плечо Милы и уронил ее в подушке. И вдруг вспомнил, как она сильно стеснялась первое время, когда они здесь поселились. Инамир ее успокаивал, говорил, что никто за такое не осудит. Постелил себе на полу и пообещал, что, как снег растает, они попросят того жреца, который будет на свадьбе Кузьмы и кухарки, пожените их. Но не думал, что жить вместе будет так сложно. На заснеженной улице совсем не было никаких дел, а изба такой тесной оказалась, что они постоянно были друг у друга на расстоянии вытянутой руки. И если днем они могли просто обниматься и болтать, то к вечеру, когда все темы были исчерпаны, наступало время поцелуев. И Намир хоть и спокойно держал руки на ее талии, но пальцы все равно нетерпеливо сжимали ее рубашку, а ладони чувствовали тепло и мягкость ее тела, от которого он терял всякий рассудок. Так что к ночи он спускался ворочаться на свою постель. И часто, чтобы потом заснуть, уходил на холодную улицу колоть дрова под светом звезд. А сейчас она дышала так прерывисто, так громко, что с другой девушкой он бы больше не медлил. Но мило была не какая-то другая девушка, и ему приходилось сдерживать себя еще сильнее. Только этот их поцелуй становился все глубже. Она сильнее прижимала его к себе, требовательно гладила по его рукам и спине. А когда и вовсе стала приподнимать ткань его рубахи, он уже подумал, что черт с этой женитьбой. В конце концов, она живет с ним в этом мире, а не в своем, с братьями. Но вдруг она оторвалась от поцелуя и серьезно на него посмотрела. «И на мир! А тебе и вправду очень хочется!» Мила опустила взгляд. «Я бы тогда могла не ждать». Сердце его так громко стучало, грудь вздымалась, и он подумал только об одном — как бы сейчас прижать ее кровати сильнее и с головой накрыться одеялом, чтобы в этот холодный и снежный день им стало теплее. «Милослава, мне и вправду очень хочется», — ответил он и мягко улыбнулся. «Но я подожду. Весной снег растает, пройдет твой день рождения, и мы с тобой поженимся. Здесь, конечно, никто за свободное отношение не осудит, но я знаю, как для тебя это важно». Он поцеловал ее в щуку, встал с кровати, поправил одежду, выпрямился и посмотрел на дверь. «Пойду-ка я, пожалуй, еще дров наколю». Холодный воздух ударил в лицо, но возбужденная кровь все еще продолжала в нем кипеть. И на мир набрал в ладони снега, и обтер разгорячившиеся щеки. «Ух!» — проговорил он, почувствовав, как ему немного полегчало. Но все равно мысли были заняты только образом Милы, лежащей на кровати. Встряхнув головой, он отошел за избук поленям. Взял в руки топор и начал колоть дрова, стараясь не замечать, как фыркает, будто насмешливый белогриф. «Ох, знал бы ты, как это тяжело!» Обратился и на мир к коню, размахнулся и со всей силы ударил по полену. Оно с треском разлетелось в разные стороны. Белогриф в ответ опять фыркнул, переминаясь с копыта на копыта. Ну ничего. И на мир собрал разлетевшиеся поленья и кинул к остальной куче. «Снег растает, и мы с вами в такое путешествие отправимся. Хочу Милу отвезти далеко на юг. Помнишь, какие там дивные сады?» Он бросил взгляд на коня и улыбнулся. «Ей понравится. А мне-то как понравится. Все же женатым человеком уже буду». И испытывать свое терпение больше не понадобится. От работы стало жарко. На лбу появился пот, мороз обжигал горло. И мысли медленно успокоились. Он уже хотел бросить колоть дрова и вернуться в дом, как вышла Мила в большой шубе и меховой шапке. И на мир я хотела с тобой поговорить». Она присела на высокое полено, спрятав голые руки в рукава и внимательно на него посмотрела. «Тебя что-то мучает?» «Мы же уже об этом поговорили!» Он поставил перед собой новое полено. «Нет, я не про это!» Она покачала головой и вздохнула. «Ты ночью говоришь во сне!» «И что же я говорю?» Он двумя руками перехватил топор, и замахнулся. «О каком-то ожерелье!» Вздохнула она. Он резко опустил топор и посмотрел на нее. «Я особо не придавала этому значения, думала, что может быть тебе кошмары снятся, а потом вспомнила, что ты про него говорил во время лихорадки. И недавно, когда убиралась за печкой, я кое-что нашла». Она достала из рукава ожерелье в серебряной оправе с белым камнем. «Вот как!» Он звонко вонзил топор в полено. «Это от твоей мамы осталось? Я его помню. В нашу первую встречу оно у тебя на груди висело. Только зачем ты мне говорил его забрать перед смертью? И почему мне потом соврал про него?» «Милослава!» С раздражением начала на мир. «Нельзя брать чужие вещи!» «Прости!» Ответила она, встала, подошла к нему и протянула ожерелье. «Но что же в нем такого, если ты его прячешь?» «Ничего!» Коротко ответил он, забрал ожерелье и спрятал в кармане шубы. «Знаешь, когда ты мне сказал, что ты такой же, как и я, тоже из другого мира, Помнишь, как я была удивлена и расстроена, что раньше мне не признался? Конечно, наши приключения от этого не изменились бы, но мне было бы легче знать, что я не одна такая». Мила замолчала и прямо посмотрела на него. Айнамир отвел взгляд, прекрасно понимая, какие слова она сейчас вспомнит. «Ты мне тогда ответил, что тебе все это время было тяжело ходить...» с таким грузом на душе. И я спросила, не умалчиваешь ли ты о чем-то еще. помнишь что ответил? Ты сказал нет. Мила нахмурилась и кивнула на его карман. Так что тогда это значит? Ничего важного, чтобы тебе стоило знать. И на мир поджал губы. Опять врешь! Она поставила руки на бока. «Инамир, мы уже столько с тобой пережили. Неужели я не могу узнать, что это за ожерелье?» «Это мое ожерелье!» Инамир поднял на нее тяжелый взгляд. «Когда Лада погибла, я прибежал к маме, и она мне рассказала, кто я такой. Нашла она меня на Багровом болоте, а на шее оно как раз и висело». И так ей меня жалко стало, что забрала к себе. Ну и сказала тогда, что черный ельник из-за меня наверняка и стал разрастаться. Посоветовала уходить, никогда не возвращаться и забрала ожерелье. А когда она умерла, я вернулся и захотел избавиться от него. Только как в лесу выкопал яму возле черного ручья, что-то на меня нашло. И я его надел. Он тяжело вздохнул. Похоже, ты как раз из-за меня здесь и оказалась. И на мир! Она распахнула глаза. И я не смог от него избавиться. Продолжил он. Все эти годы меня преследовало чувство, что оно может мне помочь вернуться. И когда меня лихорадило, я кажется... Вспомнил, как оно работает. Только как очнулся, и когда нашли эту избу, никуда я не захотел. Не захотел, чтобы ты куда-то уходила. Подумал, что, быть может, это мое счастье. Между ними повисла долгая пауза, и на мир отвел взгляд, и стал с напряжением ждать, что же она ответит. «Так что получается?» Надрывно произнесла мила. Мало того, что ты умолчал, что я здесь из-за тебя оказалась. Так все это время, пока мы тут с тобой живем, ты знал, как вернуть меня домой? Это всего лишь моя догадка, ответил он. Все равно и на мир! Ты представляешь, что ты от меня скрывал? Щеки милы вспыхнули. Получается, что пока мы тут с тобой обнимаемся, целуемся и мечтаем о свадьбе, ты все это время знал, что я могу вернуться к братьям? Уже не щеки, а все лицо умило и запылало. Она угрожающе, выставила палец вперед, а затем резко развернулась. Подожди! Он все же схватил ее за плечо. Давай мы с тобой поговорим. «Мне не о чем с тобой говорить!» Она смахнула его руку и быстро зашагала по снежной тропинке в лес. А Инамир со злости кинул топор в землю и громко выругался. Хотел уже идти за ней, но гнев в нем кипел так сильно, что он только плюнул в сторону и ногой раскидал поленья, на что Белогриф недовольно фыркнул. «Ничего, вернется!» Бросил он и пошел в избу. Повесил шубу, достал ожерелье и подошел к столу. Зажег лучину, сел на лавку и задумался. А милы все не было. Злость тем временем проходила, беспокойство нарастало. Он стал представлять, что на нее напали волки. Или же наемники Всеволода до нее добрались. А, быть может, и просто провалилась в снег, и ей нужна помощь. Сжав зубы, он резко встал и уже хотел идти за ней, как послышался стук открывающейся двери. «Где ты была так долго?» Не поднимая головы, спросила Намир. «В забытую харчевню ходила», — ответила она. «Я за тебя переживал». «Сейчас зима, и в лесу могут быть не только дикие звери. Помнишь? Всеволод нас все еще ищет!» «У меня на этот счет есть хорошее известие!» Она развернулась к нему и улыбнулась. «Евсей все же спас князя. Всеволода наказали, и в вышгороде все хорошо!» «Как ты об этом узнала?» «До нас, наконец-то, телеги с мукой доехали из города, и у харчевни такой балаган поднялся. Все рады, желают здоровья князю и говорят, что он молодец, не оставил их в такой беде». «Я рад». Улыбнулся и на мир, но на душе не стало легче. Вздохнув, он продолжил. «Прости меня. Я должен был сказать тебе про ожерелье раньше». «Я просто не хотел...» «Не надо!» Перебила она и, присев за стол напротив, положила руку на его ладонь. «Ты меня тоже прости. Должна была сразу понять, почему ты так поступил. Наверное, я бы тоже смолчала». И на мир поднял взгляд, и ему вдруг стало неловко, когда увидел, как сильно ее расстроил. «Тебе совсем не надо меня жалеть!» Он поджал губы, быстро выпрямился и откашлялся, чтобы голос звучал грубее. «Давай лучше о деле поговорим!» Он пододвинул к ней ожерелье. «Кажется, я знаю, как оно работает. Только надо вернуться кое-куда». «Куда?» Мила взяла ожерелье и покрутила в руках. На зловещее озеро, там, где все началось и, похоже, все и закончится. А не опасно ли это? Ее глаза распахнулись. Может, лучше весны подождем? Посмотри, все дороги замело. Думаю, что только сейчас мы и сможем это сделать. Сейчас зима, озеро замерзло, да и черный ельник должен спать. А по поводу дороги не беспокойся. Белогриф с угробами справится. «Хорошо», — ответила Мила, осторожно положила ожерелье на стол и заметно погрустнела. «Но ты же со мной пойдешь? Ты же здесь не останешься?» «Не останусь», — он положил свою руку на ее ладонь. «И ты ради меня покинешь свой дом?» «Милослава», — он Улыбнулся. «Мой дом там, где ты».